Глава одиннадцатая. Некоторые начали переглядываться, толкать друг друга. Похоже, возможность стать на места высших магов показалась очень уж соблазнительной, несмотря на мои ограничения, которые, конечно же, высшие маги со временем по мере усиления обойдут или просто проигнорируют. В отсюда дверь заглянули двое из разведчиков Норберта. Один помахал руками, подавая условные знаки. «Я понял, что прибыли еще». Спрашивают, впустить или гнать в шею. Я кивнул, в зал торопливо вошли еще с десяток человек. Все в строгой темной одежде, в плащах и в широкополых шляпах, которые тут же сорвали с голов и держали в руках. Старший прошел вперед и, низко поклонившись, громко сказал. «Стондер Строндиш, маг второго класса. Задержался, чтобы не покидать своих учеников. Просим прощения за опоздание», но мы мчались издалека, стремясь не пропустить ни слова из уст величайшего завоевателя всех времен. Я жестом остановил его речь, что грозит стать все хвалебнее и витиеватье. «Добро пожаловать!» «Мы уже заканчиваем, но все, что пропустили, вам перескажут коллеги, присутствующие здесь с самого начала. Занимайте свободные места, слушайте внимательно». Пока они торопливо устраивались, я мысленно оглядел себя, Достаточно ли выгляжу внушительно, с понебратством перебарщивать не стоит. Маги тоже народ, а народ перестает уважать тех, кто с высот опускается до их уровня. Для прибывших напомню, сказал я, что еще в первый свой визит на ваш южный континент я без всякой багровой звезды уничтожил великого мага Гатониса и полностью стер с лица земли его несокрушимую крепость, а он строил и укреплял ее даже не знаю сколько веков. Заодно убрал даже величественный холм, с которого взирала эта фортификация. Новая группа слушала внимательно, как и все остальные. Но Строндиш быстро поднялся, помахал шляпу перед собой и произнес осторожно. Но с настораживающей интонацией. «Ваше небесное величество! Он был в самом деле великим магом. Не самым слабым из них, но и не самым сильным. Мне показалось, что на их лицах проступили подобие улыбок. Не сами улыбки, это будет слишком резко, а именно намек на усмешки. Все маги – люди очень осторожны, как и все, что владеет или будет владеть огромной мощью. «Не сомневаюсь», – ответил я с нажимом. «Но давайте напомню, всей вашей мощи, мощи великих магов, было недостаточно, чтобы остановить багровую звезду. Вы это знаете, потому что все прошлые времена прятались всякий раз в норы, из которых выходили живыми единицы». «Но сейчас важно, как понимаете, совсем другое». Строндиш, не садясь, смотрел на меня в упор, сказал вежливо, но с глубоко упрятанной ноткой протеста. «Да, это написано на вашем челе победителя и в ваших, уж простите, безжалостных глазах». Со своего сидения Грабиус Хайнер поглядывает на него с заметной неприязнью. Наверняка хорошо знает, а то и слишком хорошо. Два медведя в одной берлоге не уживутся, а эти двое, похоже, неужели в одной весовой категории пасутся на одном поле, а то и лужайке Я чувствовал, что сказано вроде бы уже все. Пора заканчивать. Высшие должностные лица должны говорить кратко и туманно, чтобы оставить себе простор. Но все еще смотрят так, словно я им сообщу что-то важное. «Все вы, — сказал я, — догадывайтесь что багровая звезда не зря висит там в небе. Да-да, у нее строгий приказ. Уничтожить все ваши гнезда дотла — и оставить на их местах только кипящие лавы и кратеры. Разумеется, в случае непослушания или попытки хоть какого-то мятежа. Строндиш, которого проняло наконец-то со всей его фрондой, вскрикнул шокированно. «Ваша звездность! Зачем это нам? Напротив! Вы для народа величайший из завоевателей, а для нас гораздо выше величайший из правителей, а у нас по кодексу с этим строго. Никакого неповиновения!» «Войны магов слишком разрушительные и нерациональны», — я кивнул. «Да, я на это и рассчитываю. В свою очередь, хочу напомнить, в ваши отношения влезать не планирую. Занимайтесь магией между собой, к простому народу человеков не снисходите, что меня устраивает». «Вы планируете какие-то реформы?» — спросил Стронтиш и уточнил. «У людей». Хайнер со своего места поглядывает на него все рассерженнее. Этот Строндиш все больше перехватывает внимание собравшихся и концентрирует на себе, как на человеке, который осмеливается выражать общее мнение. Я поморщился, покачал головой. Надо бы, но скажу откровенно. Даже не представляю, с какого конца взяться. Общество очень устойчиво сбалансировано и в целом жизнью довольно. А от того, что знаю жизнь получше, вовсе не значит, что смогу и другим навязать. Строндиш сказал несколько угодливо. «Тем более, когда, как вы мудро сказали, народ другой жизни не мыслит. Я не помню, чтобы я такое говорил. Хотя все возможно. Такое можно услышать. Во дворце все очень внимательно вслушиваются во все, что услышат от меня, даже если о погоде, потому только кивнул и сказал в заключение. «В общем, мы с вами, надеюсь, договорились. Вы занимаетесь поисками чего-то нового». «В новой для вас алхимии, что вышло из кокона уже устаревшей магии. Все мы ищем совершенство в профессии. В жизнь людей не вмешивайтесь!» Строндж, вызывая уже сильнейшее раздражение Хайнера, сказал быстро. «Ваша звездность, мы не вмешивались, только помогали, как велено было издавна великими магами». «Это веление отменяется», — изрек я. «Кстати, что насчет бородячих магов?» В зале моментально зашумели... На лицах у большинства негодование и даже ярость, а Строндиш сказал с достоинством. «Это позор нашей профессии, мы стремимся к порядку, а они сеют хаос, потому они исключены из нашего общества. Наша помощь на них не распространяется, потому никто слова не скажет, если вы или кто-то из земных властителей заточит их в темницу или даже казнит». Я слушал, а когда Строндиш захлебнулся негодованием, со своего места – Быстро добавил вежливым и словно извиняющимся тоном Хайнер. «Любое вмешательство в жизнь людей всегда приводило к неприятностям и потрясениям. Нет, людей нам не жаль, если совсем уж честно, но некоторые маги усиливались за их счет, а это признано недопустимым». «Отлично», — сказал я. «Думаю, обо всем договорились. И еще одно. Вы можете раньше меня засечь такого странствующего мага, потому сразу сообщите». «Я сам с таким разберусь». Грабиус Хайнер, наконец, поднялся на ноги. Я повернул голову в его сторону и кивком дал понять, что готов выслушать. Очень ободренный он поклонился и сказал с едва заметным торжеством. «Чего не знает достопочтимый Строндиш, но нам стало известно, что ряд свободных демонов в свое время присягнули его величеству, который тогда был еще только великим героем, совершавшим великие подвиги, Теперь мы знаем, что он был величайшим из героев, потому и стал императором Севера и победителем багровой звезды зла. Это было неслыхано в нашем мире, чтобы демоны добровольно присягнули человеку, потому его величество, что тогда еще не было его величеством, так легко, практически без сопротивления и уничтожили великого мага Гатонеса вместе с его армией, крепостью и даже холмом. Это я к тому, что мы даже не пытаемся предложить вам помощь. «Но я оценю ваше желание помочь», – заверил я. «Вы ведь желаете?» Я произнес это без нажима, вполне доброжелательно, но они люди опытные и прекрасно понимающие оттенки сказанного. Строндиш быстро сказал за всех, удерживая свое первенство перед Хайнером. «Мы все жаждем вашей небесность Строндиш на полесте, – мелькнуло у меня, – сумеет оттеснить Хайнера на вторые позиции. «Стоит слегка поддержать или приблизить Хайнера», Пусть будут два соперничающих вожака. Это в моих интересах, как представителя власти. Уходя из зала, я сделал Хайнеру знак идти за мной. Когда он поспешно догнал, посматривая искоса с удивлением и опаской, я сказал на ходу доверительно. Пока все отсиживались в пещерах, ожидая катастрофу, я вполне мог захватить не только эту империю, весь континент и установить вообще зверский порядок. Он сказал торопливо. «Да, Ваша Небесность, но вы это не сделали». Увязавшийся за нами еще один маг добавил Стива. «Вы не хотели лишать нас счастья служить вам?» Хайнер поморщился. «Лесть слишком грубая, может заметить даже этот воинственный император». А я сказал. «В случае чего обращайтесь, вас пропустят». Он поклонился, поняв, что я сказал все, а я быстрыми шагами направился к лестнице, где уже толпятся придворные. Из них две трети женщины. Их выставляют впереди как щит, о которой разовьется любая властная власть. Здесь каждый выход императора из своих покоев, а тем более во двор и сад, сопровождает целая толпа особо приближенных. Таков этикет. За мной тоже пристроился целый цветник. Самцы держатся на вторых ролях, стараются поймать мой взгляд. Женщины цветут обещающими улыбками. Я замедлил шаг не из-за важности, спешащая за мной толпа как-то не совсем то, что именуется выходом властелина. И получилось, что иду, как надутый индюк, важный и величественно, типичный самодержец, совсем уж вписался в этот мир, который так стремился разрушить и переделать. Навстречу плывут роскошные залы, раскрываясь как драгоценные шкатулки. Все нереально прекрасные, а по блестящему паркетному полу Неслышно скользят навстречу, как изящные фарфоровые статуэтки молодые женщины в ярких платьях, обязательно светлых, праздничных, радостных. Женщины приседают, мужчины кланяются. Все ждут в таких застывших позах, пока пройду. Это правило этикета придумано в целях безопасности. Так телохранителем проще увидеть, кто шевельнулся и сунул ладонь за пазуху к рукояти кинжала. Сверху падает яркий праздничный свет от массивных хрустальных люстр, а вдоль расписанных лучшими художниками и декораторами стен расставлены позолоченные статуи в рост человека, а где и намного выше. Я хмуро подумал, что не только женщин, даже мужчин не встретишь в одинаковых камзолах. Разнообразие возведено в абсолют. Все подчеркивает индивидуальность в замысловатости форм. Женских шляпок тем более нет похожих, а не то что одинаковых. У всех и цвет, и покрой в разы отличаются. А про цветные клумбы сверху и говорить нечего. Там простора для любой дури, красиво именуемой модой, изысканностью и высоким вкусом. Непристойно громко, по здешним меркам стуча подкованными каблуками, навстречу заторопился от входа сэр Волсингейн, бодрый, загорелый, пропахшей прокаленной пылью и ароматом дальних дорог. «Сэр Ричард!» — скричал он радостно. «Вам привет от Баудерии и всей нашей команды!» Краем глаза я видел, как дернулись и окаменели в моей свите при такой дерзости во всем, особенно при таком непочтительнейшем обращении к величайшему властелину империи из вечного света, а Волсинген подбежал настолько счастливый и сияющий, что забыл поклониться, только смотрел влюбленными глазами. И я обнял его дружески. Пусть все видят, что отправлял с неким особо важным поручением, потому и так благосклонен. А так бы, да, немедленно повесил. «Отправляйтесь в общий зал», — велел я. «Там Палант, замещая сэра Растера, пытается организовать пир». «Палант?» — изумился Кенговейн. «Сэра Растера заменял митчел митчел не отходит от сэра Растера» напомнил я, как гусенок от боевого гуся. Он козырнул и бодро запешил в сторону главного зала, а я двинулся к лестнице, ведущей на мой личный этаж, успев укоротить шаг, начиная против желания вписываться в этот важный и чинный мир. Глава двенадцатая. Одно из главных отличий императорских дворцов здесь на юге, хоть у Германа Третьего, хоть у Скагерека, Множество уютных диванчиков во всех залах вдоль стен. Даже в широких коридорах вижу постоянно роскошные, сделанные лучшими мастерами-мебельщиками в разных вроде бы стилях, что все равно укладывается в общий стиль разнообразия, богатства, изящества и утонченной изысканности. Я посматривал по сторонам с ревнивой тревогой. Рано или поздно эта роскошь подточит стойкость моих суровых героев, Конечно, самые ригористичные останутся верны старым идеалам, но будут выглядеть замшелыми пнями, не понимающими красоты и стиля новых времен. Вообще-то, в новых временах красоты и стиля в самом деле больше. Но беда в том, что приняв ценности более цивилизованного и развитого времени, мои северяне могут принять и философию этой беспечной жизни, когда все за тебя устраивают великие маги, а ты просто живи в радости и ликуй, что за тебя все делает магия. Я не представляю, как буду убеждать отказаться от подобной сытой и счастливой жизни и уговаривать работать до седьмого пота, хотя можно бы не работать. Это все равно, как убеждать тащить камень сизифа на высокую гору на том основании, что какие мышцы нарастит. В коридоре Переальт увидел меня. Когда я поднялся по лестнице, крикнул бодро ваше величество в приемной вашего кабинета герцогиня саманттела херствордская словно ветерок качнула роскошную цветную клумбу моей свиты даже запах духов и притираний стал сильнее словно новость что герцогиня явилась по своей инициативе в приемную моего кабинета усилила ее феромоны направь в малый кабинет велела я коротко приму через несколько минут и снова по прошопптыванию за спиной и меняющимся волнам запахов улавливаю, как всех заинтересовало, что опальная приз Кагераке герцогиня снова при дворе. К тому же по своей инициативе является ко мне, а не ждет смиренных, когда вспомню и позову. На ходу я успел переговорить с выбегающими навстречу военачальниками. У нас без церемоний. А когда свернул в сторону лестницы, свита начала с некоторым разочарованием отставать, не дожидаясь, когда гвардейцы остановят у первой же ступеньки и напомнят, что наверх допуск только северянам и некоторым членам рабочего комитета из правительства. У Скагерака несколько кабинетов для разных случаев, больших, средних и малых. А есть еще и с особой меблировкой, в смысле которой я еще не разобрался, но приготовленные для каких-то особых случаев. Мне понравился самый малый, где и размеры скромные, и стол с креслами вокруг, и двумя самыми, что не есть, обычными шкафами для бумаг пусть даже из дорогих пород дерева, с обязательными золотыми полосами по краю столешницы, украшенными фигурками-ножками, набор фигурных мечей на стене, но все скупо и без размаха, словно император здесь отдыхал, а не работал. Хрурт и Ульман на этот раз в коридоре. Переальда не видать, значит, в самом кабинете. Мелькнула мысль. Вот кому должны с особой тщательностью подбирать ключи различные тайные службы. Я перешагнул порог. Периальт вскочил со стульчика, бодрый и сгорающий от невозможности закрыть меня грудью от опасности. «Вольно!» – буркнул я. «Можете пригласить герцогиню». Он вышел в другую дверь. Приемная со стороны коридора с той стороны. И через минуту вошла блистающая золотистым платьем и в шляпке такого же цвета герцогиня Самантелла. Даже цветы на шляпке смотрятся как крохотные подсолнухи, тоже желтые и яркие. Я поднялся из-за стола. Ее глаза в испуге расширились, но тут же улыбнулась, вспомнив о странном обычае северян вставать при появлении женщин. — Ваше Величество, — сказала она торопливо, — постарайтесь больше не выказывать такие знаки внимания. Это урон вашему престижу. Император ни перед кем не встает. — В жопу эти престижи, — ответил я бодро. — Мы ведем новые правила. Не пугайтесь, особо не будем рушить старые. «А так это мягко. Подвигнем их на обочину истории и особо ценного для знатоков старины антиквариата. Слушаю вас, герцогиня. Присядьте, пожалуйста». Она с той же улыбкой указала мне взглядом на мое кресло. «После вас, ваше величество». «Я не могу сесть раньше женщины», — ответил я твердо. «Садитесь герцогиня Сейчас я дурака валяю, день выдался. А у вас что-то серьезное?» Она красиво опустилась в кресло, придерживая края платья. «Я вообще-то по делу, Ваше Величество, но, пользуясь вашим хорошим расположением духа, хочу робко заметить, что хотя это не мое дело советовать что-то мужчинам, но вы и в личных делах прежде всего император». «Че, правда?» «Я же вижу. Потому милую леди мишелу достаточно легко могут отодвинуть не только ее высочество Колин Гориган, но и такие знатные и блистательные женщины, как Джессина Артерберри, Николета Вайнврайт. Я вскинул ладонь, прерывая ее речь. «Самантелла, заткните фонтан. Никто не отодвинет ни Мишеллу, ни вас, на что вы так прозрачно намекаете, тем более вас. Думаете, я такой дурак, глаза разбегутся от доступности роскошнейших женщин? Слюни потекут. Пойду в разнос». Она сказала виновата. «Вы – кремень. Я это заметила сразу, что удивительно. Вы молоды, но плоть требует своего». «Мою плоть удовлетворить легко», – заверил я. «И для этого вовсе не надо женщин менять каждый день. Благо все вы...» «Одинаковы», – договорила она. «Вы абсолютно правы, Ваше Величество. Как женщины мы все одинаковы. Спасибо, Ваше Величество, за понимание. Это такая редкость со стороны мужчин». «Вообще от мужчин редко услышишь что-то умное». «Потому что я император», — сказал я сварливо. «А уже потом самец. И этот гнусный самец у императора в подчинении. Вот здесь он». Я крепко жал кулак и сам полюбовался, как крепко держу эту брыкающуюся тварь, которой делаю поблажки только изредка, да и то за примерное поведение. Она заулыбалась, глаза засияли. «Не такой уж и гнусный, но я счастлива видеть, как вы уверенно ранжируете приоритеты». «Первым делом багеры», — подтвердил я. «Ну а женщины, а женщины потом». Эта песенка у нас такая была. В детстве. «У вас настоящие мужчины», — сказала она с убеждением. «Ваше Величество, сейчас все затихло в ожидании возвращения императора Скагерака. Вы как-то подготовились?» Но по ее виду я уловил, как моментально среагировала на песенку, хотя в ее лице ничего вроде бы не изменилось. «Дескать, откуда на севере багеры?» Впрочем, «у нас» может означать и «пиратов черв». «Хреново готовимся», — признался я. «Даже не знаем, где и когда скагерок появится. Случаи с императором Германом знали, но все равно недооценили его мощь и понесли серьезные потери». «Ваше Величество», — я сказал сквозь зубы, — «мы там оставили легких кавалеристов, не для заслона, чтобы информировать императора» дескать ваше величество в вашей империи случилось то-то и то то реальности переная а его люди с ходу ударили по нашим элитная императорская гвардия закованная в сталь и с лучшим в мире оружием против кавалерии, что используется чаще всего для разведки большие потери для меня каждый человек сказал я потеря если можно было не терять пришлось с императором разговаривать жестче чем собирался И всячески намекать, что легко сотру всю его армию, столицу и грёбаную империю, если вдруг что-то... Ненавижу это делать. Такой свиньей себя чувствую. Но, с другой стороны, сила – лучший аргумент в данных полевых условиях и самый легкий. Если, конечно, сила в самом деле в наличии. Она печально улыбнулась. «Мир таков, но вы, как заметила не только я, используйте вашу мощь крайне осторожно». В среде придворных сразу пошли слухи, что либо вы не слишком в ней уверены, либо не совсем подчиняется. и «Еще бы», — ответил я горько, — «всегда ищут худшее объяснение». «А благородные мотивы не всем свойственны», — напомнила она. «А кому и свойственны? Те их быстро душат, чтобы не быть в числе проигравших, и что гораздо хуже смешных». «Спасибо за понимание», — сказал я. «Вы настолько умная женщина», — она договорилась с той же милой улыбкой. Что, сегодня будете с Мишеллой? Нет-нет, запротестовал я. С Мишеллой тоже можно поговорить в постели, но с вами интереснее. В общем, когда в качестве аргумента использую мощь Багровой звезды, для меня это равносильно признанию поражения. Улыбка исчезла с ее лица. Она произнесла трезвым и очень серьезным голосом, от которого пахнуло холодом и неприятностями. скагерок сильнее Германа Третьего. Изощреннее и постоянно думает, как над своей безопасностью, так и над усилением личной власти. Вы уже знаете, он всячески старался распространить свое влияние на другие империи. Я буркнул. Есть правители, которые не могут смириться, что не они правят миром. Но, признаюсь, мы не готовы к встрече. Одна надежда, что мы не выпустим контроль над ситуацией из рук, как по дурости получилось с Германом». Она слушала. Улыбаясь несколько загадочно, я умолк и взглянул с вопросом в глазах. Ваше величество, сказала она легко. Я счастлива, что постоянно думаете о важнейшем, а не погрязаете в утехах, как поступили бы очень многие на вашем месте. Что вы думаете о взаимоотношениях с Тимбершером, Огелем и Краланисом Грозным? Я поинтересовался с настороженностью. А никто. Императоры ответила она с затаенной улыбкой. И что важнее соседи. Еще важнее, у скагера к с ними особые отношения. Есть еще императоры Купругельд, Ходонергер и Незра. Правят в Ерборейской империи и Великой империи небесной воли, но они далеко, потому с ними проще. Продолжать? Я кивнул, но спохватившись прервал. Сейчас пряму военачальников вернулись из дальних королевств А потом она торопливо поднялась. «Мне уйти или подождать?» «Подождите», — ответил я. «Это не займет много времени. У военных длинные рассуждения не приветствуются». «Учту», — сказала она и улыбнулась, чтобы я мог расценить как шутку, но и как готовность не пускаться в долгие рассуждения.